Глава восьмая. В Москву и в Москве. Путь молодоженов Мирачевских в Москву лежал через Южный вокзал Харькова, одного из самых крупных в бывшей Российской империи. Там предстояло сделать пересадку. Проведя несколько утомительных часов на вокзале, они, наконец, оказались в поезде. Ольга, измученная драматическими событиями последних суток, потихоньку задремывала. Ее самостоятельная жизнь до этого была не просто трудной, пришлось выдерживать суровую борьбу за выживание. Ютились с девчонками коммуной на съемной квартирке. Общежития не хватало, а счастливчикам, которым удалось туда попасть, завидовать не стоило. Для студентов новые власти почему-то выделяли в Киеве самые неподходящие помещения. Бывший музей Киево-Печерской «Лавры» Бараки, где в войну содержались пленные, и даже сам Михайловский собор, некогда Златоверхий, уже лишенный своей знаменитой позолоты, был отдан под общежитие. Плакат на воротах Михайловского монастыря гласил «Дома пролетарского студенчества». Оле поле приходилось бывать тому однокурсников, и запомнились узкие кельи и их развеселые, несмотря на тесноту населения. Леонид поглядывал на жену. Жену. Ему нравилось называть ее этим непривычным еще словом. стараясь угадать ее мысли. Он прекрасно знал сдержанность Ольги. Даже в школьные годы она порой казалась старше сверстников. Но как она испугалась там, на станции, и не за себя, это совершенно точно. И он с удивлением понял, то благодарен тому сельскому парню, обиженному ухажеру. За опасный инцидент, заставивший Ольгу проявить свои чувства, в которых Мирачевский, пожалуй, до последнего не был уверен. Да, обрадовалась. Да, приняла предложение руки и сердца. Расписались. Но ему, с его темпераментом, хотелось большего. И вот теперь вчерашний испуг убедительно доказал, что их любовь взаимна. о чем ты думаешь вопрос леонида прозвучал так неожиданно что оля вздрогнул не зная как сформулировать ответила не сразу наверное о странностях и превратностях судьбы он конечно понял сам ведь думал примерно о том же, но хотелось как-то развеселить ее, а потому спросил сделанным возмущением это наше бракосочетание ты называешь привратностями. Но если подумать, мы же и вправду сейчас как бы у входа в новую жизнь, пред вратами. Ого! Вот что значит филологическое образование. Так слово разложить, я бы не додумался. Ладно, поздно совсем. Давай уже отдыхать. Неприятный осадок от происшествия на станции Лазорки окончательно растворился, когда поезд, замедлив ход, проплывал по подмосковным пригородам. и сердце Ольги взволнованно затрепетало «В Москву! В Москву!». Брянский вокзал, юго-западные ворота столицы сначала прихлопнул громады дебаркадера. Мирачевский не удержался от насмешки, когда жена, спустившись на перрон, буквально ахнула, обведя взглядом нависавшую над путями стеклянно-стальную конструкцию. Затем полусфера зашумела громкими возгласами с кроплениями привычного геккине, втянула в водоворот обычной суматохи с услужливыми насильщиками и вынесла на загроможденную людьми экипажами и прочим транспортом площадь. Зато первой приметой новой жизни для Оли стала поездка в таксомоторе. Они недавно появились в столице. Сейчас прокатимся. Жаль, с ветерком не получится. Залихватский присвистнув насильщиком, Леонид поспешно устремился к остановке. «Далеко ехать?» «Да нет. Устала?» Леня почувствовал ее волнение. «Немного, но ничего. Ольга и вправду была не в своей тарелке. Зато, мадам Мирачевская, он шутливо раскланялся. Немного увидите город». Они погрузились в черный, блестящий, желтой полосой сбоку иностранный автомобиль с брезентовым верхом И, рассекая толпу, поплыли в нем сначала через Бородинский мост, потом дальше. «Вот и Москва-река, Садовое кольцо», — уверенно вещал будущий инженер Путеец. «Ну надо же, и роль экскурсовода ему тоже идет». Похоже, в муже ей нравилось пока буквально все. Вскоре машина въехала в небольшой переулок. Городские шумы суета вмиг исчезли, как будто их и не было. А когда добрались до конечного пункта путешествия, жилище Лёни в Трёхпрудном, столичное пространство и вовсе сжалось до восьми квадратных метров. И это было так неожиданно. Ольга остановилась посреди маленькой узенькой комнатушки, всё убранство которой составляли кровать, столик размером с табурет, стул, вешалка и книжный стеллаж. В углу примостилась тумбочка больничного вида, служившая, как выяснилось, буфетом, где на металлическом подносе, какая предусмотрительность, стоял примус. Видя ее растерянность, он произнес, обняв жену. «Женушка, я ведь честно предупредил, жилье мое далеко не идеал. Но сейчас отдельная комната в Москве большая редкость, да к тому же в центре. И видишь, примус сюда перетащил, чтобы не толочься в общей кухне. Ну что ты? Я стало неловко от того, что Ленька мог заметить невольно. Нет ни разочарования. Тяготами совместно коммунального быта ее было не удивить. Скорее удивление. Знаешь, это такой контраст. Контраст? Да, вот так сразу после пространства большого города. Ах, вот что выдохнул явно с облегчением. Есть такое дело. Москва вообще город интересный. Так что привыкай. Удивишься еще не раз. И Оля привыкла. Очень быстро начала ориентироваться в городе, где ни разу не была, и о котором только читал. Разумеется, поначалу он водил ее повсюду. патриарший, с недавних пор пионерские пруды. Из трех уцелел лишь один. Бульвары, Арбат, Кузнецкий мост, Петровка, Красная площадь, театры и, конечно, магазины. «Тебе необходимо новое платье», безапелляционно заявил Ленька буквально на следующий день после приезда, «и туфли». До окончания учебы еще два года, но бедным студентом Мирачевского никак нельзя было назвать, он подрабатывал помощником машиниста, что неплохо оплачивалось. Кроме того, не позволял заниматься коммерцией безбоязненно. Еще с киевских времен Умел мирочевский организовать и свою жизнь И вовлечь предприятия предприятие друзей К всеобщей выгоде Одним словом, деньги, пусть и небольшие У студента водились Вот и сейчас, крутился Ленька, как мог Закупал галантерейный столичный товар И вез его в Киев А с Украины в столицу привозил семечки Полезилось лето Самое время для каникул Но медового месяца не предвиделось и с этим оставалось только смириться. Ну что ж, он уезжал, а она продолжала осваиваться и уже выглядела как москвичка. Но трамваи Аннушка и Букашка почти всегда ходили переполненными, и неспешные прогулки оказались гораздо интереснее. Прав был Ленька. Больше всего полюбила Ольга московские контрасты. Свернешь шумной Тверской улицы на бульвар, а потом в какой-нибудь... «Приарбатский переулок» и буквально через несколько шагов оказываешься в прошлом веке. И чудится, что выйдет сейчас из ворот, поправляя шляпу, «Дама с собачкой». Любимые литературные произведения здесь казались реальностью, их герои оживали. Конечно, действительность в стране уже была иной, далекой от классической литературы. Шли партийные дискуссии, принимались хозяйственные планы, велась борьба с неграмотностью и пропагандировались химические знания под девизом «Массовая защита от газов. Дело трудового народа». Мимо Ольги прошли события военной тревоги 1927 года, кризис в отношениях с Англией, разрыв дипломатических отношений, ультиматум Чемберлена, разговоры о неизбежности войны и оживившиеся надежды на крах большевиков. Развернутая пропагандистская кампания против заговора мировой буржуазии, польских панов и внутренней контрреволюции проходила на фоне продовольственных затруднений. Знающие люди намекали на грядущие изменения и советовали менять бумажные деньги на царские золотые рубли. Но Леонид сохранял спокойствие и старался беречь свой семейный очаг от всяких потрясений. В осени выяснилось, что семейство мирочевских ждет прибавления, а супругу в положении Леня решительно отговорил поступать на службу. Хотя беременность Ольга переносила очень хорошо. Один раз только стало ей не по себе, когда пошли на демонстрации. Как же можно было пропустить празднование десятилетия Октябрьской революции? Студенты и преподаватели МИИТа шли своей колонной. И Оля, конечно, за компанию с веселыми Ленькиными приятелями. Несмотря на погоду, было довольно холодно и ветрено. И долгое ожидание, пока шел на площади военный парад, пришлось постоять. Демонстранты не скучали. Из репродукторов доносилась бравурная музыка и призывы. Над толпой плыли плакаты и карикатуры, обещание дать решительный ответ Чемберлену. Куда ж без этого? И атмосфера всеобщего праздника захватывала каждого. После почти пробежки по Красной площади, почему-то пройти ее нужно было очень быстро, Оля вдруг остановилась и побледнела. «Тебе плохо?» Муж был не на шутку перепуган. «Нет-нет, только посидеть бы немножко». На набережной он снял пальто и положил на влажную скамью. «Ленька, ну зачем? Присядь, отдохни». Недомогание прошло быстро, да и в последующие месяцы почти не повторялось. И все же порой неуютно чувствовала Ольга себя в Москве. И мужа часто не бывает дома. Нет-нет, никаких упреков. Учеба, экзамены на носу подрабатывать приходится. Из родных рядом никого. Была бы мама жива. За время беременности прошла эйфория от переезда в столицу. и появилось щемящее чувство одиночества. Как ни старался окружить ее заботой 23-летний будущий отец ребенка, он не всегда мог понять теперешнее состояние жены. И по-прежнему в их комнатушке собирались друзья, а по выходным, случавшимся нечасто, неизменно в компании приятелей, отправлялись в кино или в театр. Ей же все больше хотелось уединения. От рады и поддержкой стали письма любимой сестренки Маруси, жившей в то время с детьми у своей свекрови на станции «Тихая пустынь» в соседней Калужской области. Путавшись пледом, читала Уля послание сестры, «Переживаю за тебя, и не жалуешься вроде, а настроении? чувствую невеселое. Ты подумай еще над моим предложением. Хоть и нехорошо так говорить», наверное, но Наталья Федоровна мне мать заменила. И тебя примет с радостью. А места здесь прекрасные. Приезжай, вместе веселее будет. За чтением ее застал Леонид. Что ж ты дома-то сидишь? Там такая погода. Прямо весной пахнет. Может, давай прогуляемся? И, посмотрев на нее, внимательно спросил. Ты неважно себя чувствуешь? Она... молча передала ему письмо. Примостившись рядом на кровати и пробежав глазами по строчкам, он обнял жену. «Честно говоря, не хотелось бы тебя отпускать». Она промолчала, и Леня продолжил. «Да я знаю, что мало внимания тебе уделяю в последнее время. Права, наверное, твоя Машуни». Он покивал головой, как будто соглашаясь с какими-то своими мыслями, и добавил, уже широко улыбнувшись, в своей обычной лёгкой манере так непринуждённо говорить о важных вещах мог только Мирачевский, и это неизменно всех подкупало. «Всё ж в компании опытных мамаш тебе будет спокойней. Да и я перестану переживать, что оставляю тебя одну». «Ну, конечно», — Оля выдохнула с облегчением. «Сможешь спокойно подготовиться к сессии». «Решено. В выходные отвезу тебя». Всё складывалось как нельзя лучше, Ближайшие выходные выпадали на Пасху, и трудящимся полагалось целых три дня отдыха. Снова как два года назад, Брянский вокзал. Только теперь до небольшой станции под Калугой ехать всего ничего. Зато у Головачевых они сразу почувствовали себя как дома. Красота была и вокруг, и за сосновым бором скрывалась жемчужина этих мест, бывший монастырь Тихонова пустынь. давшей название станции. Но близко подходить к нему не рекомендовалось, теперь там расположилась воинская часть. Издали можно было полюбоваться его сохранившимися куполами церквей. Прогулки по живописным окрестностям и впрямь подействовали на Олю умиротворяюще, а особенно полюбился маленький водоем. Подолгу задерживаясь на берегу, она... жадно вдыхала свежий воздух, пропитанный хвойным ароматом, и вспоминала солонитский пруд из безмятежного детства. Уезжая, Леонид обещал приехать через пару недель, на 1 мая, праздник интернационала. Но к радости жены был в тихой пустыне уже 29 апреля вечера. Оля хорошо выглядела, посвежевшая, а главное, совершенно спокойная, хотя ответственный день приближался. «Наталья Федоровна, Маша, да вы просто волшебницы!» — воскликнул он, выкладывая привезенные гостинцы. «Теперь я совершенно уверен, будет у нас сын-богатырь». Но это мы еще поглядим. Оля с Марусей заговорчески переглянулись. По разным женским приметам выходило, что ожидать следовало девочку. А Наталья Федоровна так была в этом совершенно уверена. На следующий день к ночи начались схватки. Малыш, абсолютно здоровый, появился на свет 1 мая. И первенцем Мирачевских действительно стала дочь, а неожидаемый Леонидом сын. Но радости молодого отца не было предела, он шутил. «Ты смотри, как понравилась ей ноябрьская демонстрация!» Решила принять участие и в 1 мае. Оля с Ирочкой так назвали родители дочурку, прожили в Тихой Пустыне еще три месяца, пока отец семейства сдавал экзамены, уезжая на изыскательскую практику. Но как только выдавалось свободное время, он неизменно появлялся в доме Головачевых. «Уж на что мой-то Константин души в своих девчонках не чает», восклицала Маша на свекровь. «Но твой прямо-таки от Иринкин не отходит. Ох и повезло ж тебе, Ольга». И действительно... Трудно было представить более заботливого отца, а до окончания института оставался почти целый год.